Глава 15. Открывая глаза. Конечно, сразу вспоминая ночное происшествие, и сразу понимаю, что здесь что-то не так. Приподнимаюсь, осматриваю свою комнату и понимаю уже совершенно точно, что все это было сном. Таким сном, который очень трудно отличить от реальности, когда просыпаешься. Конечно, сразу мне становится стыдно. Что творит мое бессознательное? Не успела я заехать в квартиру Клёша? Как уже фантазирую о том, о чем нельзя и думать? Некоторое время я просто лежу и пытаюсь прийти в себя. За окном рассвет. Я правда проспала всю ночь и вечером не проснулась. Раньше я слышала, что из-за гормонов женщина во время беременности снятся очень реалистичные сны. Но со мной такое впервые. И я вообще не понимаю, почему мне такое приснилось. Алексей хороший, интеллигентный человек. Он никогда не будет приставать к беременной. Тем более, беременной не от него. Но я во всяком случае на это надеюсь. Когда я окончательно просыпаюсь, встаю, умываюсь и иду на кухню, немного путаюсь в чужой квартире и несколько раз сворачиваю не туда. Иду буквально на запах вкусной еды. На кухне около плиты стоит Алексей. «Доброе утро!» Поворачивается ко мне полубоком и смотрит, улыбаясь. Я заливаюсь краской, не выдерживая его взгляд, светлых голубых глаз. Как представлю свой сон, так плохо становится. Он такой хороший, а я его маньяком воображаю. Мы садимся за стол. Завтракаем вкусным омлетом. Пьем чай с бутербродами. Я беру и спрашиваю зачем-то. Ты ко мне ночью не заходил? А то мне показалось. Лёша немного закашливается. Это значит... Да? Просто хотел разбудить тебя, но потом передумал. Я опускаю взгляд в свою тарелку. все таки заходил. А Лёша тем временем добавляет. Кстати, то с не разговаривала. И что же я говорила? Не надо. Перестань. Что ты типа такого? Кто-то за тобой гнался. А, -а, а ну да. Типа такого. Отвечая еще больше краснею. Лёша хмуро на меня смотрит. Наверное, думает, что мне правда приснился кошмар. Я не могу жить у тебя. Вырывается. Мы уже обсуждали это, Вика. Ничего мы не обсуждали! Это неправильно. Давай я хотя бы платить буду за комнату. Не надо. Радиша, мы попрощаемся. Какое тебе дело до моей беременности? Ты со всеми такой благородный? Я же врач. А у тебя трудная беременность и оттягивающие обстоятельства. Мы тяжело дышим и смотрим друг на друга впритык. Я сама не заметила, как мы перешли на громкие интонации. То есть ты хочешь сказать, что пока я беременна, тебе меня жаль. А потом, с ребенком на руках, ты со мной попрощаешься? вырывается. «Вот и я дура, только усугубляю». Алексей пожимает плечами. «Да мне все равно, что ты потом будешь делать со своей жизнью», — Добавляю через минуту. «Зря ты тогда меня отвергла. Теперь расхлебывай. Резко отодвигает стул и выходит из-за стола. И в голову не приходит побежать за ним и попытаться убедить его в обратном. Пусть думает, что хочет. Тоже мне гордец. Зря отвергла. Он понятия не имеет, как у нас сложилась бы с ним жизнь. Может, мы жили бы еще хуже, чем с Ренатом. Через пять минут Алексей возвращается и говорит уже спокойно. «Собирайся, поедем в клинику». «Зачем?» «Знаю я тебя. Пока меня не будет, убежишь». «Где я тебя потом искать буду?» «Ну и убегу». «Какая тебе разница?» «Спрашивая это, я чуть не плачу». Алексей неожиданно подходит ко мне вплотную и обнимает. Нежно проводит рукой по спине. На душе тяжело. Нет, не буду я жить у Алексея. Он меня жалеет, но я ему не позволю. Мне есть до тебя дело на самом деле. Говорит тихо. Ничего не могу с собой поделать. Но мне хочется тебя защищать. И я буду, даже если ты мне не позволишь. Затем резко отстраняется и приказывает. «Собирайся. Пожалуйста, Вика». Сердце быстро бьется. Он обо мне беспокоится. Не просто как о своей клиентке? Не знаю почему, но это знание оказывается приятным. Я послушно собираюсь в больницу. У меня сегодня еще встреча с журналисткой. По поводу программы на телевидении. Я еще не решила отказаться или попытать счастья. Пока мы едем в лифте, Лёша спрашивает. «Ты же решила со своим мужем? Я правильно понимаю, да?» «Да». «У меня есть знакомый Юрис по таким делам. Я дам тебе потом его контакт». «Спасибо». Когда я сажусь в машину, Лёша помогает мне зачем-то, держит меня за руку, не отдает руку, задерживает в своей ладони и долго на меня смотрит делея между нами нарушает появившаяся не пойми откуда моя сестра женя с камерами и куче народу в руке у нее микрофон вот полюбуйтесь я же говорила что она все врет сама живет с любовником она с ренатом обвиняет в моральности раздается противный голос сестры на всю парковку